Глава пятая Лильен Я проснулась от ощущения жара и тяжести. Попыталась приподняться, да не тут-то было. Кое-как стянула с лица одеяло и осознала, что исполняю роль подушки-обнимашки. Аргос крепко держал меня, навалившись плечом, еще и ногу на бедро закинул. Рука его нагло проникла под ночнушку и теперь лежала на моем животе а мое единственное оставшееся на свободе колено обхватило лапами другой зверь — Гай. Неудивительно, что я вся взмокла. «Аргас!» — заныло несчастно. «Отпусти!» «Спи!» — проурчал он, не открывая глаз, и, кажется, снова вырубился. «Вот же драконище!» Попытки сбежать не увенчались успехом. Мне удалось лишь добиться от Аргаса того, чтобы он хоть стащил с меня одеяло. А дальше пришлось мысленно подсчет отстреливать драконов, пока не засну. Тем более за ночь из-за беспокойного сна не удалось полноценно выспаться. Следующее пробуждение было не менее жарким. Ночнушка задралась до подмышек, позволяя Аргасу ни в чем себе не отказывать. Горячие пальцы скользили по коже спины, опускались к бедрам и вновь поднимались вверх, обводя по кругу каждый позвонок. По телу табунами гуляли мурашки. И было приятно. Наверное, поэтому я долго витала в полудреме, прежде чем очухалась. Распахнула глаза, уперлась взглядом в обнаженную грудь дракона и вновь зажмурилась, сердито выдохнув сквозь стиснутые зубы. Ну, драконище, пустишь в постель, так через неделю окажешься в ожидании первенца. Аргос, мне кажется, ты совершенно обнаглел. Я постаралась отодвинуться и подняла взгляд к безмятежному лицу мужчины. Если бы обнаглел, ты бы смотрела на меня со страстью, а не со злобой, Лильен, — хрипло отбил он. Мое тело не придумало ничего лучше, как начать краснеть и дрожать. Ты меня отпустишь? Скинула я подбородок, стараясь призвать Мурашек к порядку. У меня нет выбора, ответил он, но улыбнулся слишком уж довольно. Ладно, хоть действительно прекратил меня гладить и откинулся на спину, ворча поднос на всяких драконистых тиранов, я опустила ночнушку и сползла с кровати. Правда, пришлось еще повоевать с Гаем. Он пытался откусить кусочек от моей попы за то, что чуть не столкнула его с кровати. И вот так, с боем, я добралась до душевой. Начались утренние сборы. Я умылась, сделала прическу, переоделась. А когда вернулась в комнату, снова столкнулась с Аргосом. Дракон тоже успел освежиться после сна видимо, в своей комнате, и облачился в простой бежевый костюм. Гай так и валялся в кровати. «Давай позавтракаем и поговорим», — попросил лорд. «У меня нет выбора», — ответила я его же фразой и прошла к столу. Меня ожидали мясной омлет, тарелка овощей, румяные пирожки и ароматный кофе. Аргас дождался, пока я размещусь на стуле, и активировал полок тишины. Кажется, нас ждет приватная беседа. Надеюсь, обойдется без его рычания. После завтрака я проверю вас с Маленой на наличие артефактов, и мы снова попытаемся покинуть город. Умеет же он за одну фразу испортить настроение. Я не хитрю и не вру. Нет такого артефакта, способного создать подобный барьер. Я хочу быть уверен. Надеюсь, проверять будешь не так, как вчера, дорогой супруг, пропела я нежно. А то у меня формируется аллергия на насильные прикосновения. На лицо дракона набежали тени. Не только же ему портить мне аппетит. Я обидел тебя и напугал. Ты имеешь право злиться. Но мы в браке, Лильен. Это не изменится. Я делаю шаги навстречу тебе, иду на уступки. Прояви и ты покладистость. Шаги, уступки. Ты единственная, кому я позволяю проявлять неуважение ко мне. В голосе дракона появился металл. Я принял твои объяснения, поверил в них и простил, несмотря на отсутствие в тебе чувства вины. Ты можешь строить из себя невольницу, но это не принесет счастья ни тебе, ни мне. Ну да, дракон ясно обозначил, что развода мне не видать, значит, придется как раньше идти на компромиссы, искать положительные моменты и временами терпеть. А если у нас не получится и в этом случае? Если я буду несчастлива, как бы не старалась видеть только хорошее, ты отпустишь меня? Не смогу признался он словно через силу. «Ты нужна мне, Лильен!» внезапно смягчившимся тоном произнес, и золотой взгляд наполнился сотней непонятных мне эмоций. Глупому сердцу только это и надо было. Она пропустила удар и принялась биться звонким колокольчиком о ребра, возвещая о проблемах с самообладанием. «А вдруг ты снова встретишь истину? Тогда я опять стану не нужна!» «Ты моя истинная, Рильен!» Выдохнул он и затих, словно прежде боялся выдать эту информацию. «Вот это новость!» Нервно погладив шею, я опустила руки на колени, пытаясь успокоиться. «С каких пор?» «Я и сам многое не могу объяснить. Ведь в нашем мире у драконов не было истинных. Мы, как люди, строили отношения, влюблялись. В этом мире... Карита вручила нам дар, сообщила, что теперь мы сможем встретить истинную пару. «Дар богини! Вот о чем говорил Джонас! Признаюсь, мы сами не понимаем в полной мере, что это означает и как искать свою судьбу. Но твой образ в моей голове, твой запах сводит меня с ума. Я уверен, что нашел свою истинную. Именно поэтому не могу отпустить». «Та-дам!» — за могильным голосом возвестила я. «Ты не говорил». Все происходило постепенно. Сначала я отметила, что твой запах начал звучать для меня особенно, потом он усилился, стал моим личным наркотиком. А когда ты пропала, я был близок к безумию. «Я золотой лорд, Лильен!» На мне ответственность не только за мой клан, но и за весь новый мир. Я не имею права без причины рисковать своей жизнью, но унесся по следу твоей крови без вещей поддержки лишь из робкой надежды навстречу с тобой. Голос разума не мог заглушить тягу к тебе. Поэтому я плохо контролирую себя с тобой, чем еще больше пугаю и отворачиваю от себя. Прошу, прояви терпение». Аргас гулко сглотнул, ожидая моей реакции. Было видно, что признания дались ему нелегко. Я оценила и откровенность, и желание прояснить непонятные мне моменты. Не растаяла сразу конфеткой на солнце, но, кажется, границы обороны сдвинулись. «Мне сложно просто верить тебе, Аргас. Сначала ты хотел от меня избавиться, потом передумал». Следом снова хотел избавиться, уже из-за Люсьены, а теперь опять передумал. «Понимаю, между нами пока нет доверия. Но я не обманываю тебя. Правда такова, что не в моих силах отказаться от истины. Не беги от меня, Лильен». «Бессмысленно, да», — сиронизировала я. В том числе, натянуто улыбнулся он, явно с трудом подавив раздражение. Хорошо, дорогой супруг, протянула я. Мне надо это все переварить. И для начала поесть. И вновь вернула взгляд к тарелке. Там был простой, понятный омлет, чего не скажешь о драконе. Предположим, я поверила ему, смирилась с тем, что надо строить ровные отношения с ним, нырять в омуто любви с головой, и все такое. Но вот интересно. Истинность — это физиология или про души? Раз ему нравится запах, получается он без ума от тела? Только ему досталась неполная комплектация. Душа Лильен, которая по характеристикам соответствовала его запросам, упорхнула в другой мир. Раньше получение информации о Даре, богине, и не вернется. А попаданка по имени Лиля — никак не стыкуется характерами с деспотом по имени Аргос. И что же теперь делать? И главное, стоит ли признаваться? Вдруг он решит, что раз душа истинная уже не здесь, с подселенкой можно не считаться и сосредоточиться на телесных моментах. Как-то немного страшно. Раз мы говорим откровенно, есть кое-что очень важное. Я расскажу тебе об условиях спасения нашей расы. Это закрытая информация, которой нельзя делиться, чтобы не вызвать панику. «Ну давай, удиви меня», — вздохнула я, принявшись спешно кромсать омлет и забрасывать аппетитные кусочки в рот. «Такими темпами совсем лишусь аппетита, а поесть нужно. Чувствую, Аргас еще не раз потопчется по моим нервам, со своими драконьями замашками. Так что надо набраться сил, чтобы не отставать. Народ Аллириума отказался от своих создателей, семи богов. Их как-то запечатали, прогнали, и все сотворенные ими миры остались без силы покровителей. Тогда к власти пришел ложный бог Трехликий. Люди сами его выдумали. Но фантазия не могла поддерживать баланс миров. Начались катаклизмы. «Вот оно что!» — пробормотала я, запивая пирожок кофе. «Но ведь теперь все завершилось, катаклизмы прекратились». «Нет, лишь приостановились. Боги собрали все силы на спасение своих первых созданий — драконов». Они могли сохранить жизнь только в самом последнем из сотворенных миров — Аллириуме, так как в нем еще не исстаила божественная искра. Нам дали возможность спастись, открыли портал, но при условии освобождения плененных богов. У нас всего год. Потом и Аллириум погибнет. Но ведь Салуа защищала меня, ведь это она проявила силы в храме. «Не ты устроил представление?» «Это была она. Возможности богов ограничены, то лишь малая талика их изначальной мощи». «Так, ладно, а как спастись?» «Мы не знаем», — грустно улыбнулся Аргас. «Нам не дали разъяснений, не указали путь, да и связались с нами впервые лишь месяц назад. Видимо, обессилели» после создания для нас портала. «Пойди туда, не знаю куда. Сделай то, не знаю что». Арго столько тяжело вздохнул. «Ты просто решил со мной поделиться, чтобы у меня голова болела или...» «Мне нужна твоя помощь. Точнее, всем лордам. Как артефактора. Священники Трехликова не понимают опасности. Они видят в нас врагов, А в возвращении сюми зло. Люсье на тому подтверждение. Враги узнали о нашей слабости, и нам необходима защита от ложных истиных. Нужно создать для всех у лордов такие же ментальные артефакты, догадалась я. Да, как можно скорее. Это несложно. На душу накатило облегчение. Мир на грани катастрофы, но хоть у меня есть конкретные инструкции по его спасению. Нужно просто защитить спасителей. Значит, ты согласна? Конечно, сегодня же засяду за работу, заверила его я. К счастью, на этом сложные темы закончились, мы отдали должное еде. Правда, после озвученных перспектив гибели вместе со всем миром, кушать как-то расхотелось. Мы завершили с завтраком. Аргас воплотил свои угрозы. Обыскал меня. И мы, дружной гурьбой, вместе с Джонасом Маленой и десятком воинов клана, отправились проверять барьер. Снова экспериментировали. Пытались выйти за ворота поодиночке, в обнимку, даже бегом. Проверили крепостные стены, разве что снова не стали взлетать, чтобы не превратиться в лепешки. Вердикт был неутешительным. За ночь ничего не изменилось. Мы не могли покинуть город. «А саласар очень даже ничего», отметила я, когда мы двинулись обратно к таверне. «Красиво, чисто. Хорошо, что нас не забросило в деревушку на два дома». «Это ты так себя уговариваешь?» шутливо поинтересовался Джонас. Сегодня он был на удивление дерганным и злым, На Малену не смотрел и старался держаться от нее на как можно большем расстоянии. Во мне это вызывало раздражение. Впрочем, заступаться за девушку не приходилось. Она не из тех, кто дает себя в обиду, иначе бы не выжила в бегах. Так что Малена демонстративно не замечала поведение Джонаса, как и Аргас. «Успокаиваю», — парировала я. Что ж, раз мы здесь заперты, пойду работать. Я хочу отправиться к храму, положить подношение к богине. Вы позволите, лорд Аргас, обратилась Малена к моему мужу. Верное решение. Золотые глаза Аргаса засияли одобрением. Вас не выпускает Слуа. Возможно, она с не зайдет до ответа. И лучше отнести не подношение. А атрибут ее силы. Я выдам тебе янтарь. Нужно найти пшеницу. О, а мне снилась пшеница. Янтарный шар. Припомнила я, и все взгляды сразу метнулись ко мне. Что конкретно тебе снилось? Поторопил меня Аргас. Я всю ночь рыла ямы. Пришлось хорошо напрячь память. Могилы? предположил настороженно Джонас. Нет, рыла ямы, чтобы закопать. Сейчас вспомню. Монеты, шар, пшеницу как раз. Лоскут ткани, круглое блюдо, монеты. Завершил за меня Аргас. Это атрибуты силы Сальены, то есть Салуа. Кстати, да, был еще полумесяц и чешуйка. Аргас с Джонасом напряженно переглянулись. «Тебе снился ритуал!» — воскликнула оживленно Малена. «Атрибуты закапывают вокруг храма, чтобы обратить к нему взгляд Слуа. Это называют столпами храма». «Храм стоит здесь сотни лет. Атрибуты должны находиться на своих местах. Разве не так?» — нахмурился Джонас. «Не допускается повторение ритуала?» «Надо проверить», — качнул головой Аргас. Возможно, Лильен пришел этот сон, потому что столпы повреждены. «А как найти эти столпы?» — поинтересовалась я. «Город, конечно, не самый большой, можно пройти насквозь за час, но искать закопанный шарик будет все же проблематично без понимания точного места. Храм находится точно в центре, стены по возрасту ему соответствуют». «Если здесь строят по схожему с нашим миром принципу, то столпы должны быть у крепостных стен, а направление укажет семиконечная звезда в храме», — пояснил Аргас. «Конечно, мне стоило приступать к работе, но возможный божественный смысл сна слишком встревожил, чтобы сразу отправляться в таверну. Потому я попросилась с исследовательской экспедицией». Правда, сначала потребовала вернуть мне мои артефакты, а то без них ощущала себя беззащитной и дезориентированной, будто без смартфона вышла из дома. Видимо, моя земная зависимость от интернета перекинулась на местные аналоги. Аргас не стал мне отказывать, наоборот, согласился с разумностью моей просьбы. Ко мне вернулась вся моя защита. Несколько артефактов я отдала Малене все же она по прежнему была в опасности после коротких сборов мы отправились в храм здание пришло в полнейшее запустение стены будто держались на упрямстве и мастерстве строителей потому что крыша почти отсутствовала драконы сразу принялись за дело очистили помещение главного зала от каменных обломков растопили снег и соскоблили с пола налет земли и пыли и тогда нам стал виден рисунок семиконечной звезды. Выбрав направление рандомного луча, мы двинулись к крепостной стене. Та охоте была невысокой, но теперь я отметила ее толщиной древний вид. Видимо, она действительно возводилась вместе с храмом. В месте, где примерно должны были закопать атрибут, расположился каменный, почти разрушенный пристрой. Потрёпанные временем письмена на стенах и изображения тройного креста подсказывали, что в прошлом здесь находилась часовинка трехликова. Интересное совпадение. Я подтолкнула ногой кирпич с еще сохранившейся резьбой древних текстов. И меня будто оттолкнуло. Щиколотку прострелила болью. Я охнула, отошла на пару шагов. Если бы Аргас не подхватил, Точно бы упала. Что случилось? встревожился он. Оно дерется, я растерянно развела руками. Не могла объяснить произошедшего. Малена, попробуйте подойти к развалинам, попросил Аргас, только осторожнее. Не рискуй ею, внезапно рыкнул Джонас, введя всех нас в замешательство. Малина так вообще приоткрыла рот, глядя на побратима лорда в недоумении. Потом качнула головой, прижала пальцы к губам и двинулась к развалинам часовни. Стоило приблизиться к тому кирпичу с письменами, как ее тоже будто толкнуло назад. Так что еще одна девушка упала в лапы дракона, на этот раз Джонаса. «Нормально все», — Он весь будто закаменел, удерживая ее на вытянутых руках. Да, ей явно не понравилось его отношение. Она сразу выпрямилась и отошла от него. Теперь я. Джонс приблизился к камню смелее девушки и спокойно его переступил. И как это понимать? Опомнившись, и я попыталась сбежать из объятий мужа. Аргос поддержал меня за талию, убедился в том, что его драгоценная истина больше не пытается упасть, и только тогда отпустил. «Жрицы Сулуа не могут приблизиться к столпам ее храма. Не уверен, но, думаю, их специально сквернили. произнес он зло, сверкая глазами. «Что же нам делать, лорд Аргас?» обратилась к нему встревоженно Малена. «Проверить мою теорию», — ответил он мрачно. Начался разбор завалов. Стены поддались и легко разрушились, а вот фундамент оказался крепким и монолитным. Его пришлось ломать, буквально выкорчевывать из земли. Тот был создан из смеси камня, металлической крошки и аналога цемента, что тоже выглядело странно. Ведь с чего под маленькую часовинку формировать такую крепкую основу? На внезапный строительный беспредел прибежал местный городовой гордый, именуемый архонтом, несмотря на малые размеры владения. Это оказался обласевший от старости и добродушный на вид мужчина с аккуратной бородой и солидным пузом. Он вежливо представился Лазаром Сидерасом и рванул искать среди кучи золотых красавцев одного единственного лорда. Похоже, Аргос с ним уже общался потому что они сразу перешли к обсуждению причин внезапных разрушений. Но спорить с решением Золотого Лорда старичок, конечно же, не посмел, лишь посетовал, что такая древность пропадет. «Извините, можно вас?» позвала Лазара, когда Аргас прервал общение с ним и вернулся к разбору завалов. Несмотря на свой статус, тоже занимался ручным трудом. То ли для него это норма, То ли он так страстно желал добраться до разгадки? «Конечно же, госпожа, можно!» Добродушно улыбнулся он, приблизившись к нам. «Вы сказали, что часовня — древность. Можете рассказать историю этого места?» «Ох, тут не помогу, госпожа!» Качнул он головой из стороны в сторону, словно болванчик. «Часовни стоят в городе, сколько я себя помню!» и стояли здесь все поколения моей семьи. Поговаривают, что отстроены они с уходом семьи и появлением в нашем мире трехликого. Да давно это было. Никто не упомнит ни самого строительства, ни причин. Да только не преживали здесь ни церквень, ни часовни, как видите. Один храм солнца стоит будто с сотворения мира. Хохотнул он, похлопав себя по плотному пузу. «Храм же возвели вместе со стенами и самим городом, получается?» «Может быть, может быть». Он вытянул из кармана белоснежный платок с вышивкой своих инициалов и стер пот со лба. «Запыхался, пока бежал сюда». Архонт ушел, так ничего конкретного не рассказав, а мы остались наблюдать за работой драконов. «Знаешь, Лильен, «Я ведь нигде не встречала упоминания храма в Саласаре», поделилась Малена вместе со мной, наблюдая за работой драконов. Название города говорящее, безусловно, любопытно. Его будто стерли из истории. Раскопки продолжились. Драконам пришлось хорошо напрячь свои тренированные тела. И когда они взмокли, пожелали снять с себя лишнюю одежду, Нас с Маленой попросили вернуться в таверну. Ревнивец, буркнула я, расстроенно оглядываясь через плечо. «Мне же любопытно узнать, что там под фундаментом. Но нам с Маленой в компании наших телохранительниц пришлось двинуться в обратный путь». «Лильен, чем я так не угодила господину Джонасу?» — шепотом поинтересовалась у меня девушка, пока мы неспешно шли по занесенным снегом улицам. «Не знаю. Он обычно весельчак и балагур. Ну и добряк, если честно. Может, зло из-за того, как тяжело тебе было?» «Так себя не ведут с теми, к кому расположен. Если узнаешь, что я делаю не так, скажи, пожалуйста. Не хочу злить, побратима лорда». «Выясню», — пообещала я. «А я пройдусь по городу, попытаюсь расспросить об истории храма». Мне кажется, странным очень многое. Мне тоже. Так мы и поступили. Малина отправилась на поиски разведданных, а я — в таверну, чтобы начать изготовление ментальных артефактов. Решила сначала обезопасить лордов, а потом уже и заняться партией для приближенных. Раз от их жизни зависит выживание всего мира, который внезапно стал моим, «Надо бы постараться, ведь обратно не вернуться». Как оказалось, Лильен удружила мне вдвойне, отправила под бок тирана еще и перед концом света. Так как предстояло собирать не одну вещь, а шесть, я решила действовать поэтапно на начальных фазах и персонально на завершающих. Первым делом подобрала подходящее вместилище. Потом расположила в них и проверила связки, на которой будет крепиться магическая конструкция. В процессе вспомнилось, что меня саму от ментальных атак защищает только созданный Лильен артефакт. Следовательно, в нем нет божественной искры. И тогда я решила собрать еще одну заготовку для себя любимой. Работа была в самом разгаре, когда меня вызвал обратно к разобранной часовне Аргас. Естественно, я сразу отложила артефакты и отправилась на зов. А по дороге пообщалась с Маленой. Как оказалось, она ничего не выяснила. Никто в городе не знал истории храма и часовен. Зато она выяснила, откуда здесь такое трепетное отношение к женщинам. Просто каменная дверь с догмами Салуа долгое время лежала на главной площади, была своего рода достопримечательностью, пока в новую попытку построить здесь церковь ее не разнесли в камушке. Но начертанные на ней установки укоренились в местных умах. Работа завершилась. Часовню разобрали, как их фундамент, яму закопали, точнее, уменьшили в диаметре до двух метров. К моему ужасу, вместе с обломками стен и камней Громоздилась огромная куча костей. Муж с остальными драконами извалялся в грязи, явно вымотался, а еще выглядел невероятно злым. Даже стало как-то боязно разговаривать с ним. Да и кости сильно напугали. «Столб осквернили», — сообщил он, устанавливая вокруг нас полок тишины. «Аура смерти и металл блокировали силу Сулоа. Возможно, так поступили со всеми храмами. «Нет, я участвовала в нескольких раскопках. Атрибуты всегда сохранялись», — возразила Малена. «Я такого никогда не видела. Это ужасно». «Тогда подобное сотворили именно здесь», — подытожил Аргас и протянул мне кожаный мешочек. «Я приняла его на автомате. Внутри что-то звякнуло». «Деньги?» «Золотые монеты», — пояснил он. «Атрибут?» «Да, не знаю точно, чего хотят боги, но я почти уверен, что надо восстановить именно этот храм. Потому вас не выпускают из города, и по той же причине видела этот сон». «Предположим, ты прав. Да и закапывание монет не требует особых трудозатрат. Но как правильно создавать столб? Я произнесу молитву солнцу, ты положишь на дно ямы атрибут и покроешь его землей. Малена мне ободряюще улыбнулась. Я согласна с вашими выводами, Аргас. Ладно, идем, пожалая плечами. Надо восстановить храм, без вопросов. Мы прошли к довольно глубокой на вид ямке. Дно из-за темноты совершенно терялось. Казалось, что момент важный, потому руки начали чуть подрагивать. Особенно, когда Малена принялась зачитывать напевную молитву на неизвестном мне языке. Девушка улыбнулась, подняв взгляд к скрытому тучами небу, и кивнула мне. Я коснулась через одежду медальона Салуа, тоже мысленно попросила у богини помощи, развязала мешочек и высыпала в яму золотые монеты. Показалось, на миг они отразили свет солнца. Аргос передал мне лопату. Пожав плечами, я принялась за работу. Ручным трудом русскую женщину не напугать. И хоть тело Лильен не отличалось хорошей формой, я постаралась справиться как можно быстрее. «Все», — уточнила утрамбовывая землю лопатой. Если честно, ожидала вспышек света, музыки, хотя бы волшебного ветра, но так ничего и не произошло. «Нет, нужно заново создать еще шесть столпов», напомнил Аргас. «Понятно, надо будет повторить и купить мазь от мозолей», с готовностью закивала я. Муж нахмурился, присматриваясь к моим скрытым перчатками рукам. «Ну да, к работе с лопатой они не приучены, кожу немного саднила. А там и до мозолей дойдет. «Нужны статуэтки богов», — включилась в разговор Малена. «Их мы возложим под лестницу в день установления последнего столпа». «Я свяжусь с Лукасом. У него как раз хранится шкатулка из одного храма. Он отправит ее нам». «Столпы, шкатулку, дальше что?» — осведомилась я. «Алтарь», — грустно улыбнулась Малена. «Звучит как план». Я потрепала ее по плечу. На том и решили. Мужчины, несмотря на вечернее время, отправились на поиски второго оскверненного столпа. А мы с Маленой побрели к таверне. Вроде и день прошел намного расслабленнее предыдущих, но я ощущала себя ужасно усталой, но все равно собиралась после ужина заняться работой. Только по возвращении в комнату. Меня ждал неприятный сюрприз. Телохранительницы привычно отправились проверять номер, но вскоре покинули комнату и запретили мне заходить туда. «Что происходит-то?» — насторожилась я. «Все ваши заготовки уничтожены. Кто-то проник в номер». «Ох!» Меня сразу утащили в комнаты, что числились за Аргосом. «Правда, золотой лорд появлялся здесь только, чтобы помыться и переодеться?» Я расположилась в кресле у окна в ожидании подробностей случившегося, а вокруг меня принялась семенить, встревоженная Анита. «Я же только час назад заходила в покое, и все было чисто!» Голос девушки дрожал. Похоже, она еще не оправилась после случившегося полета на драконе. Вообще, в поместье она вела себя спокойнее, а здесь, видимо, все наложилось. «От тебя внутрь не пускали?» «Все заготовки уничтожены», — уныло спросила я. «Не пускали». «Лильен!» — в комнату влетел Аргос грязный и злой. «Обниматься не будем», — сразу предупредила я, и он заметно расслабился. «Думал, ты напугано, Спешил» пояснил он, проводив взглядом шмыгнувшую мимо него Аниту. «Пугаться нечего. В комнату меня и так не пустили. Заготовки жалко. Весь день их мастерила. Так что я не напугана, а расстроена и озадачена, ведь успела установить в комнате защиту. Ее не потревожили». «Но ведь могли взломать?» Аргос приблизился ко мне, Замер, нависая с высоты своего немалого роста. «Лильен, в твоих вещах в поместье нашли книгу на драконьем языке. Судя по всему, она взята из моей библиотеки. Та тоже была под защитой». «Под слабенькой защитой», — парировала я. «А в вещах девушки копаться неприлично». «В мою библиотеку проникать, значит, прилично». «Нет». Но когда стоит вопрос выживания, необходимо. «Я не угрожал тебе», — он со вздохом опустился передо мной на колено. «Ты неверно истолковала подслушанный разговор». «Подслушивать, кстати, тоже неприлично». «Как и пугать жен, но ты же вчера обрычал меня до нервного тика». Аргас хотел было возразить, но я махнула рукой, прерывая его, и поднялась со стула. Мне можно вернуться к себе? Хочу оценить свои потери. В город привезли все мои инструменты и материалы из поместья, но там находилась лишь малая часть заказанного ранее. Судя по всему, теперь мне неищего мастерить ментальную защиту для драконьих лордов. Придется заказывать, ждать доставку, а это как минимум 2-3 дня пробела в работе. Злоумышленник ударил весьма прицельно. Все уничтожено, Лильен, и запасы материалов испорчены. Аргос тоже поднялся, сжал рукой мое плечо в знак поддержки. Все-все, совершенно расстроилась я. Да, к сожалению. Хочется верить, что тебя лишь желают лишить твоей сильной стороны. Но, судя по всему, кто-то пытается помешать тебе защитить нас от ментальных атак. Мужчина гневно поджал твердые губы, на его щеках заходили желваки. А террас растекся под моими ногами и даже залез на щиколотки. Я почти ощущала его тяжесть. «Весело же мне живется в замужестве, ничего не скажешь», ухмыльнулась иронично. «Но я все же схожу, проведу оценку своих потерь». «Останься», — Аргас попытался перехватить меня за талию, но я выставила перед его лицом палец в предупреждении никаких объятий предостерегла его ты грязный а я очень даже чистая «Лильен!» — проурчал он страдальчески доведешь же до безумия выдохнул склонив голову ко мне Аргас вдруг резко подался вперед его губы порывисто перехватили мои губы в коротком поцелуе и тут же отпустили но успели устроить в мыслях и сердце настоящий переполох. Я отпрянула, снова пригрозила ему пальцем, а он только улыбнулся. «Оставайся в моем номере, здесь безопаснее всего». «Как ты быстро вывернул ситуацию в свою пользу, дорогой супруг!» — обвинила я, скрестив руки на груди. «Мы же муж и жена!» Он лишь шире улыбнулся поужинаем вместе вместе ляжем спать что скажешь лильен утробно проурчал он вновь потянувшись ко мне скажу что ты снова не спрашиваешь я помахала рукой перед лицом словно отгоняя его иди помойся весь ковер затоптал как хорошо когда ты не споришь он широким шагом направился в сторону душевой забыл сказать Карету, на которой вы ехали, нашли. Ее покрыло снегом, потому вещи сохранились. Их тоже принесут сюда. А почему вещи не забрали? Напавшие на нас люди выглядели как разбойники. Предполагаю, чтобы их не могли отыскать по вещам с помощью поисковых заклинаний. Они ушли, не оставив следов. Думаешь, и их отправил кардинал? Его же арестовали? Или не хватает улик? Он пропал, подался в бега. Мы арестовали священника моего поместья. Он признался, что бросил ту статую. Подозреваю, действовал по приказу кардинала. Все ниточки ведут к нему. Но для начала его нужно найти. Поэтому не игнорируй рекомендации по своей безопасности. Все не просто так. «Как видишь, я согласилась остаться в твоей комнате. Но не думай, что это согласие на все остальное». «Ты так отчаянно сопротивляешься своим чувствам. Признаюсь, мне даже любопытно, насколько долго хватит твоего упрямства». Я вспыхнула до кончиков ушей. Скипела просто моментально. Аргас убежал, не дав мне выплеснуть италику своей злости так, что пришлось просто гневно прореветь в потолок. А потом снова прореветь от смущения уже мысленно, когда он вышел из души в одном полотенце на бедрах. И вот вроде видела его голым, а все равно чуть не задымилась от откровенной мужественности этого существа. Судя по всему, драконов творила женская половина кружка богов. Ужин, несмотря на случившуюся пикировку и голое явление мужа, прошел мирно. Аргас разложил по полочкам ближайшие планы. Выходило, что мы задержимся в Салацаре, пока идет восстановление храма. Рано утром прибудут еще воины клана, чтобы ускорить замещение столпов. Они же привезут недостающие атрибуты и алтарь. И раз я лишилась всех материалов, несколько драконов — задержаться в городе, закупят все необходимое по моему списку и прилетят с небольшой задержкой». Серебряный лорд Лукас обещал прилететь лично, боялся доверять хоть кому-то ценные фигурки богов. В столице же тем временем активно велось расследование. Мой юрист находился в тюрьме и под следствием. Он уже выдал свое участие в организации моего похищения как и священник поместья. На руках Аргаса имелось достаточно доказательств, чтобы арестовать кардинала, но пока проходили поиски беглеца. А тот, видимо, тихо гадил, мешая лордам спасать мир. Вскоре доставили мои вещи. Я смогла полноценно помыться и переодеться ко сну. Аргас ложиться не спешил, принялся перебирать принесенные ему письма и периодически общаться с разными людьми и не людьми по артефакту. Я пофантазировала, представляя его в очках с модной стрижкой в деловом костюме, да так и заснула. И проснулась снова под грудой мышц и темперамента золотого дракона. Не Таргас, нам определенно надо развестись. Тебе нужна жена покрупнее. Меня ты однажды раздавишь сварливо пробурчала я пытаясь выбраться из под его руки опасно шутить на тему развода по утрам, лилиен прохрипел он сонно в мою макушку я могу забыть что мне стоит себя сдерживать его рука настойчиво поползла от моего живота вниз даже поддела резинку трусиков поняла приняла больше не буду взвелась я вцепившись в запястье наглой лапы «Значит, вот как тебя нужно приручать», — усмехнулся этот хищник, но отпустил. В душевую я летела пулей. Ну вот и все, мы зашли на новый круг обольщения, а жизнь меня так ничему и не научила в первые два раза. Так начался новый суетный день. В городе сегодня было особенно оживленно из-за прибытия трех десятков золотоволосых воинов и воительниц. Но главным и самым интересным гостем все же оказался пепельный блондин. Мне предстояло знакомство с серебряным лордом Лукасом. Надеюсь, его характер лучше, чем у Эбонитового. Не хотелось бы новых полетов с крепостной стены.